Глава 10. «Постели с врагом». Егор успел до того момента, как дождь хлынул сплошной стеной. Он забежал под навес крыльца, глядя на разгулявшуюся непогоду. «Если зарядит надолго, то домой придется плыть, а не идти». Торопливо, войдя в подъезд, он направился к лифту. Телефон в кармане зазвонил, когда нажимал кнопку на панели с номером этажа. «Где ты? До тебя дозвониться невозможно». Стоило принять вызов, зазвучал голос Светы. Я на кассе рассчитывался, ответить не мог, а потом забыл перезвонить. Вот сейчас было обидно. Ну ладно. Ты встретился с ней? С кем? — недовольно спросил Егор. Черт возьми, он был настолько очевиден, сбегая с пар. — У тебя так много девушек, что ты в них запутался? — хохотнул Света. — Так встретился? — Встретился. Сдался Егор, выходя из лифта. И она не моя девушка. Сколько повторять нужно? Ладно, ладно. К этому вопросу мы еще вернемся. Так крито в порядке? Девчонки говорили, что видели ее во дворе универа с Медведевым. Этот гад к ней свои лапы тянул. Егор замер у двери с ключами, поднятыми в руке. И? Он задержал дыхание, а внутри все связалось с противным узлом. «Что?» — невинно спросила Света. «Неужели волнуешься?» «С чего бы. У меня нет времени на бессмысленную болтовню. Говори, что хотела». «У меня день рождения скоро. Ты же это помнишь?» «Помню. Не врал, даже подарок был куплен. Оно через пару недель, не так уж и скоро». «И это практически завтра. Время летит незаметно. Так вот, план будет незатейливый. В кафе посидим и сходим на сеанс в кинотеатр все вместе. Отказаться ты не можешь, понимаешь ведь, да?» Тон голоса Света стал угрожающим. «Погоди, что значит все вместе?» Нехорошее предчувствие закралось в душу Егора. «Кроме тебя и Виты я хочу пригласить Риту». Поэтому мне нужно, ее телефон достанешь. Это будет лучшим подарком. Даже не думай. Если я начну действовать сама, тебе же будет хуже. Ты ведь это знаешь. Знал. Но Надежда умирала последней, поэтому стоило рискнуть. Вы знакомы пять минут? А ты уже готова звать ее на день рождения и дружбу водить. Это легкомысленно. А вот и нет. У меня есть чуйка на хороших людей. Угу. И мы с Витом прямо вписываемся в эту категорию. Неа. Вы у меня для эстетического удовольствия, так сказать. Два красавчика в полном распоряжении. Это весьма тешит мое самомнение, согласись. Но, так и быть, ради Риты я готова отказаться от одного. Вот уж спасибо на честном слове. Не благодари. Точнее, вместо «спасибо» подойдет один номер телефона. Я ничего тебе не обещаю. От слова совсем. Сейчас мне нужно идти, извини, но говорить больше не могу. И так уже топчусь под дверью, черное сколько. Под чьей дверью? Навострила уши Света. Конец связи. Егор выключил телефон, сердито затолкав его в карман джинсов. Затем выбрал нужный ключ и открыл дверь. В квартире было тихо. Слышались только неспешные шаги Шекспира, когда вышел встретить гостя. «Где твоя хозяйка?» Спросил Егор, разуваясь и шурша пакетом с покупками. Пес оглянулся, как бы говоря этим человеку, что хозяйка была там, в квартире. «Спит». Шекспир тихо гавкнул, подтверждая. «И почему мой кот не такой умный, как ты?» Он вздохнул с легкой завистью, осторожно проходя в неожиданно большое помещение. По стеклам тихо барабанил дождь. В одну из стен был вмонтирован большой искусственный камин, который сейчас горел, имитируя настоящий огонь. Та часть студии, что представлялась Егору кухней, находилась в центре и отделялась по кругу от остального помещения широкой стойкой, выполненной из какого-то камня. Привычных шкафов он не обнаружил, Их заменяли две колонны, которые только при близком рассмотрении выдавали тот факт, что состояли из множества секций. Широкая кровать, наброшенным на нее темным покрывалом, стояла у застекленной стены. А хозяйка этой странной берлоги нашлась на небольшом диване, к которому Егора направился. По пути он с удивлением заметил черный боксерский мешок, висевший на потолочном креплении. Находился он в дальней части студии, и сразу не бросился в глаза. Зачем эта штуковина Марго?» Или принадлежал ее парню? Отгоняя лишние мысли, он приблизился к дивану. Шекспир повторил за ним, теперь уже глядя на свою хозяйку. Спит. Пес проурчал что-то в ответ и опустил лапу на край дивана. Егор оставил пакет с покупками на журнальном столике и склонился к девушке, осторожно касаясь ее плеча. Шев. Спящая сейчас она выглядела совсем невинно и даже трогательно, с прозовевшими от температуры щеками. А эти синяки, будь они неладны, обращаться сейчас по фамилии, как всегда, делал из принципа, чтоб подчеркнуть дистанцию, язык не поворачивался, но и имя, как зачарованное, не сходило с губ. Ладно. Эй, я знаю, что хочется спать, но нужно принять лекарство. Егор легонько жал ее плечо, ощущая исходивший от девушки жар. «Давай же, просыпайся, слышишь?» Маргарита приоткрыла глаза, глядя на него из-под темных ресниц. «Но видела ли?» «Нужно выпить лекарство», — повторил Егор, продолжая склоняться над ней. Ответом была одурманенная улыбка. «Ты...» «Я...» Он перехватил поднявшуюся горячую руку. «Осторожно, не свались. Зачем спать на краю? Почему на кровать не пошла, м? Давай немного приподнимись, я положу под спину подушку. Примешь таблетки, можешь дальше спать». Да. Маргарита вздрогнула, хоть в квартире было довольно тепло. Подняв одну из диванных подушек, Егор помог девушке сесть выше и опереться на нее. «Подожди, я принесу воду. Не засыпай, поняла?» «Поняла». Маргарита проводила его плавающим взглядом. Все тело ломило, а в голове стоял противный гул. «Который час?» Она рискнула немного повернуть голову к окнам, за которыми лил дождь. Уже стемнело, но, возможно, из-за разгулявшейся непогоды. Егор вернулся со стаканом воды. Поставив его на столик, вытащил из небольшого пакета несколько упаковок с лекарствами. Затем, держа на ладони пару таблеток, а в другой руке воду, подошел к дивану и присел для удобства. «Держи». Егор заставил принять лекарство, ощущая под пальцами мягкость ее губ. «Запей». Наблюдая за его сосредоточенным лицом, Маргарита подчинилась, делая несколько глотков воды. «Спасибо». На здоровье. Навряд ли это так, но все же спрошу, ты голодна? Нет. Она снова опустилась на жесткую подушку. Так не годится. Егор все хмурился, возвращая стакан на столик. Иди на кровать, отдохни нормально. Мне пообещали в аптеке, что эта штука хорошо справляется с температурой и уменьшит симптомы простуды. Все будет хорошо. Тебе скоро станет легче. Просто потерпи немного. Ты действительно уникален, как сказочный единорог. Маргарита сухо закашлялась, немедленно хватаясь за бок. «У тебя что-то еще болит?» Егор взволнованно подался к ней. «Нет, просто... просто лежала, неудобно, мышцы затекли». Недоверчиво глядя, он протянул руку для поддержки. «Попробуй подняться, давай осторожно». Егор сжал ее горячую ладонь. «Осторожно, вот так». Маргарита тяжело поднялась, тут же ощущая головокружение и волну дурноты. Егор сдался и поднял ее на руки. затем направляясь к кровати. Сколько раз делал так, только держал на руках свою дочь. Ленка имела очень проблематичную привычку постоянно простывать, когда была совсем маленькой. Приходилось также возиться с ней, носиться по квартире с компрессами и сидеть на полу у кровати до утра, боясь, что жар снова вернется. И вот теперь на его руках Маргарита. Возле кровати пришлось опустить ее на пол, придерживая за талию и откинуть край одеяла. «Ложись давай». Велел Егор, игнорируя то, насколько близко вновь находились друг от друга. Укрыв Маргариту одеялом, он отступил от кровати. Отдыхай. «Не уходи», — прозвучало тихо за спиной, стоило отойти. «Я не уйду, подожду, пока подействует таблетка, спи. Ни о чем не беспокойся сейчас». Он прошел к столику и поднял пакет с покупками. Еду нужно брать в холодильник. Пытаясь выполнить задуманное, Егор посмотрел на пса, наблюдавшего за всеми его действиями. «Ты голодный. Шекспир отошел от него и вскоре вернулся с блестящей миской в зубах, оставляя у ног гостя. Намек понял. Пришлось обыскать все тумбочки, встроенные в кухонную стойку, чтобы обнаружить пакет с кормом. Сменив псу воду, Егор насыпал в подставленную миску еду, жестом приглашая приступать. Шекспир благодарно кивнул. «Ты точно собака? Или оборотень?» Он прошелся по квартире, доставая телефон. Останавливаясь подальше от кровати, где спала Маргарита, Егор набрал номер брата. Вадим ответил после нескольких гудков. «Привет. Я сегодня задержусь. Не знаю, до которого времени мой друг заболел, а дома один. Он наелся таблеток, но хочу убедиться, что те подействовали». «Да, вид...» Врать брату не хотелось, но и правду сказать не мог. Так что пришлось прикрыться другом. Я передам ему. Угу. Пока. Следующий звонок адресовался Ленке. Егор снова приложил телефон к уху. Ты уже дома? Извини, я задержусь. Возможно, допоздна. И да, в холодильнике я все приготовил. Только разогреть. Да. Если отец придет на ужин, то его накормишь. И кота. Вадим сам справится, он способный. Что случилось? Просто заболел человек, о котором нужно немного позаботиться. А тебе кто позаботится? Ленка явно нахмурилась. Обо мне зачем? Я в порядке. Ты хоть поел? Да, соврал Егор. Все в порядке. Немедленно звони, если что. В любом случае, звони, поняла? Да, мамуль. Он убрал телефон от уха и обернулся. Ну ты... Его брови снова сердито сошлись на переносице, стоило увидеть, как во сне девушка раскрылась, при этом что-то едва слышно произнеся. Егор подошел к кровати и поправил одеяло, убедившись, что Маргарита не упадет. Сам же собрался устроиться на диване и сделать несколько заметок на телефоне. «У меня столько работы, а на что я трачу время? Как ты собираешься компенсировать мне это?» Он сел на скрипнувший кожной обивкой диван и активировал экран телефона. «Неудобно. Если бы только мог предположить подобную ситуацию, то прихватил с собой ноутбук». Смиряясь, Егор продолжил мучиться с набором текста, щурясь над экраном. Вскоре движение за спиной вновь привлекло внимание, как и неожиданный возглас. Егор резко обернулся, наблюдая за тем, как, вновь воручаясь во сне, девушка сбросила ногами одеяло, а дыхание ее стало прерывистым. Он быстро поднялся, несколько шагов оказываясь у кровати. «Маргарита, эй!» Егор в растерянности склонился к ней. «Что за чертовщина тебе снится? Будто, зацепившись сознанием за его голос, она успокоилась, а дыхание выровнялось. Покачав головой, Егор снова накрыл одеялом и постоял рядом некоторое время, убеждая, что все в порядке. Рядом с ним, понимающий, заскулил пес. «Хочешь сказать, что это постоянное явление?» В ответ тихо тявкнули. «Тогда сочувствую, приятель. И что нам делать?» Сумея он, Шекспир наверняка пожал бы плечами». Пока они беседовали, разгром на кровати повторился. Пес и гость обреченно переглянулись. «Чем я заслужил такое сокровище, как твоя хозяйка?» Ленка тоже вечно крутится в постели. Когда была совсем маленькая, даже пришлось пришивать пуговицы и пристёгивать края одеял, чтобы не свалилось. Но Марго не Ленка, и заниматься здесь рукоделием он уж точно не собирался. «Ладно, завтра забудет об этом, как о страшном сне». А сейчас просто сделаю то, что сделал бы для любого в такой ситуации. Для любого. Для любого. Егор помучился с пультом, едва сообразив, как выключить освещение, оставляя гореть лишь камин. Восьмой час. На улице совсем стемнело из-за непогоды. Дождь продолжал тихо барабанить по стеклу, добавляя уюта. Такой вечер только спать. Эта обстановка должна помочь Марго, даже если постоянно мучается кошмарами. Наверняка совесть нечиста. раз не могла спокойно спать по ночам. И это все карма за потраченные нервы. Снова позвонив брату, Егор предупредил, что останется у друга с ночевкой. Чувство голода все усиливалось, но не решился хозяйничать на кухне. Пришлось прихватить купленную им же пачку печенья. Вот и ужин готов. Покосившись на свободную часть хозяйской кровати, Егор помедлил в нерешительности, но опустился на нее. Примостив под спину пару подушек, сел удобнее и глянул на спящую рядом девушку. Одна часть одеяла была зажата его телом, так что теперь не сбросит. А если раскроется со своей стороны, то легко укроет, и не нужно носиться по всей квартире. Тихо шурша упаковкой от печенья, он снова включил заметки на телефоне, погружаясь в работу. Время от времени приходилось отвлекаться и поправлять одеяло на своей беспокойной подопечной. Вот и сейчас взгляд опустился на лицо Маргариты, уже в который раз сбросившую одеяло, будто душившее ее. Затем внимание привлек перетянутый краю футболки, приоткрывший живот. Чувствуя поднимавшееся волнение, Егор смотрел на прямоугольную повязку, приклеенную к боку, и темное пятно на ней. Давно стемнело, поэтому пришлось воспользоваться экраном телефона и поднести его к животу девушки. Рука Егора дрогнула, когда смог убедиться в своем предположении. «Кровь!» Он прерывисто вздохнул, рискуя приподнять футболку выше. Взгляду предстали несколько чернеющих синяков. История с падением у пруда была ложью? Почему соврала и сказала, что поранила ногу, когда упала? Иногда женщины поступают так, когда хотят скрыть факт домашнего насилия. Отец часто приводил подобные примеры, с которыми сталкивался по работе. Могло ли произойти что-то такое с Марго? Она сказала, что совсем одна, что остальные мертвы. Это было образное выражение? «Тогда кто это был? Отец? Отчим? Ее парень? Кто?» «Можно спросить об этом утром. Да вот только ответит ли, если и так продолжал лгать? И кто он для этой девушки, чтобы с ним откровенничать?» Егор бережно опустил край футболки, скрывая повязку и накинул край одеяла. Затем щурясь, поглядел на экран телефона. «Уже час ночи. Глаза устали, и спать хотелось жутко. Ну разве тут уснешь?» хотя просто ненадолго закроет глаза. Если Маргарита даже чуть пошевельнется, то он тут же почувствует». Егор заблокировал экран телефона, убрав его в карман. Также Сидя поправил подушку, прислонившись к ней спиной, и сложил руки на груди. Он закрыл глаза, давая им небольшой отдых. Проснулся уже посреди ночи, пытаясь сообразить, где находился. Постель была удобной, но явно принадлежала не ему. «Когда успел отключиться?» разлегся как в себя дома, заняв едва ли не всю кровать. Одеяло и вовсе куда-то пропало. Кажется, именно оно темнело скомканной горой на полу. Рядом, охраняя хозяйское добро, похрапывал Шекспир. Егор хотел передвинуться к краю, но его попытку бессовестно блокировали. Маргарита повернулась, закинув ногу на его ноги. Дальше больше, так и не просыпаясь, уткнулась лицом ему в шею, прижимаясь к боку. «Почему ты не можешь снова любить меня?» Едва слышимый шепот обжигал шею Егора, а тонкая рука скользнула по груди, замирая где-то над колотившимся сердцем. «Ты хоть осознаешь, что говоришь и кому?» ответ горячие губы коснулись его шеи поцелуем, и Маргарита притихла, настораживая этим еще больше. Ее высочество изволили натворить дел и немедленно уснуть? Решая проверить это, Егор с чувством произнес. «Я люблю тебя». «Ты сам это сказал?» Его на беду обняли сильней, а затем спокойное дыхание подтвердило тот факт, что Маргарита действительно продолжила спать, как ни в чем не бывало.